Глава седьмая Теперь нам нужно призвать на помощь все расследованные до сих пор принципы искусства, чтобы разобраться в лабиринте, каковым мы принуждены считать происхождение греческой трагедии. Я думаю, что не будет абсурдом, если я скажу, что проблема этого происхождения ни разу не была еще даже серьезно поставлена, не говоря вовсе о ее разрешении – хотя уже неоднократно то сшивали летучие лоскутки античного предания в различных комбинациях, то вновь разрывали их. Это предание говорит нам с полной определенностью, что трагедия возникла из трагического хора и первоначально была только хором и ничем иным, как хором. Отсюда на нас ложится обязанность заглянуть в душу этого трагического хора, представляющего, собственно, первоначальную драму, недовольствуясь ни в коем случае ходячими оборотами речи вроде того, что он, мол, идеальный зритель или представляет собой народ в противоположность царственной области сцены. Пусть это последнее толкование, для многих политиков звучащее возвышенно, а именно что в этом хоре народе, всегда остающимся правым при столкновении со страстными порывами и распутством царей, нашел свое выражение неизменный моральный закон демократических афинин, представляется нам как бы подсказанным одной мыслью Аристотеля. Для первоначальной формации трагедии оно не может иметь никакого значения, так как из ее религиозного начала все это противопоставление народа и властителя совершенно исключено, как и вообще всякая политика социальная сфера. Но и в отношении знакомой нам классической формы хора у Эсхила и Софокла мы сочли бы за богохульство говорить о каком-то предчувствии конституционно-народного представительства, хотя и нашлись люди, не испугавшиеся подобной хулы. Конституционное народное представительство не было известно ин античному государственному строю, и будем надеяться, что и в его трагедии оно не являлось ему даже в виде чаяния». Значительно большей славой, чем это политическое истолкование хора, пользуется мысль Шлегеля, который предлагает нам смотреть на хор как на некоторую сущность и как бы экстракт толпы зрителей, как на идеального зрителя. И этот взгляд, при сопоставлении с упомянутой выше исторической традицией, по которой первоначально трагедию представлял один хор, оказывается тем, что он и есть, то есть грубым, ненаучным хотя и блестящим утверждением, которое получило, однако, свой блеск исключительно от сжатой формы его выражения, а также ввиду чисто германского пристрастия ко всему, что зовется идеальным и минутного удивления, которое это утверждение в нас вызывает. Мы бываем изумлены, как только начинаем сравнивать хорошо знакомую нам театральную публику с подобным хором, и спрашиваем себя, как вообще возможно извлечь путем идеализации из этой публики что-либо аналогичное трагическому хору. В глубине своей души мы отрицаем эту возможность и удивляемся при этом, как смелости шлегелевского утверждения, так равным образом абсолютно отличной от нас природе греческой публики. Ведь мы всегда были того мнения, что настоящий зритель, кто бы он ни был, всегда отлично должен сознавать, что перед ним художественное произведение, а не эмпирическая реальность, а между тем трагический хор греков принужден принимать образы сцены за живые существа. Хор Океанит полагает, что действительно видит перед собой Титана Прометея и считает себя самого столь же реальным, как и Бога на сцене. И разве чистейшим и высшим типом зрителя – Оказывается, тот, кто, подобно океанидам, признает телесную наличность и реальность Прометея? И что же, признаком идеального зрителя было бы взбежать на сцену и освободить Бога от его терзаний? А мы-то верили в эстетическую публику и полагали, что каждый отдельный зритель тем даровитее, чем он более способен воспринимать художественное произведение как искусство, то есть эстетически». Вот и теперь шлегелевское выражение намекает нам на то, что совершенный идеальный зритель дозволяет миру сцены действовать на себя совсем не эстетически, а телесно-эмпирически. Уж эти нам греки, вздыхаем мы. Они ставят нам всю нашу эстетику вверх ногами. Но мы уже привыкли к этому и повторяем шлегелевское изречение всякий раз, как заходит речь о хоре.